А вот тут вот такая штука. Мой грифель быстро бегал по листу, воплощая в твёрдое изображение образы из моей памяти. Текст, текст, текст. С интересом сказал представитель славной магической гильдии Вольстер, следуя за появляющимся на бумаге рисунком. И что это может быть? Понятия не имею. Глядя ему в глаза, честно сказал я: "Мы только сегодня вернулись из похода. Появление на перевале нашего каравана, гружённого кучей ящиков, вызвало фурор. Смотреть на нас сбежался весь не многочисленный гарнизон этой убогой крепостишки. Такое внимание мне очень не понравилось. Если уж здесь мы вызываем такой ажиотаж, то что будет, когда мы пойдём по более людным местам? Мало ли чего кому в голову придёт. А нас всего четверо. Но понимал это не только я. Доминго собрал нас и сообщил что собирается взять у охраны из крепости солдат. Расчитаться он предложил предметами найденными в подвале, а отрядцы одобрением приняли идею командира, договорившись с начальником крепости насчёт охраны. Это нам обошлось в два древних бокала, один начальнику и один пятёрки солдат. По мне, так с охраной наш караван стал выглядеть ещё привлекательнее для грабителей, однако всё прошло без происшествий. И благополучно спустившись с перевала, мы разгрузились на хранение у надёжного человека. Как сказал Доминго, оставили Виртой и Стайле присматривать, а сами с Доминго, прихватив несколько камушков и образцы из подвала, отправились в пункт приёма магического вторсырья. Если что, сами продадим, рассуждал вслух Доминго. А то на этих магов порой жадность такая нападает, Да, древности и без магов продать можно. Согласился я про себя, слушая его рассуждения. Антиквариант всегда можно продать. Но Доминго беспокоился зря. Когда Вольстер увидел наши образцы, он тут же сказал, чтобы мы даже и не думали продавать на сторону. Он заберет все. Причем по деньгам предложил даже больше, чем мы рассчитывали. Выходило по 600 золотых на нос. Плюс еще по 8 золотых за камушки. которые смотрелись на фоне 600 более чем смешно. Услышав сумму, Доминго не стал качать ржиться и дал согласие. В принципе, нормально, а то будешь потом по одной штуке в месяц продавать. В конце концов, продашь-таки. Но сколько просидишь с этим барахлом? Ударив свой лестаром по рукам, мы перешли к продаже подвала. Доминго будничным голосом сообщил, что у нас ещё есть кусок древней крепости с работающими заклинаниями древних магов. И мы хотим его продать. Подвал превращается, подвал превращается, превращается в оплот могучей древней крепости. Молодец Доминго соображает в рекламе. Судя по вытянувшемуся от изумления лицу Ольстера, это сообщение должно было его заинтересовать. И действительно, он просто как клещ цепился в нас, пытаясь выжать как можно больше информации. В конце концов, я потребовал себе лист бумаги, и принялся рисовать, пытаясь подробно изобразить на рисунках все, что мы там увидели. Часа два я рисовал и рассказывал, пока у меня не пересохло горло. Вольстер был в восторге и, кажется, приготовился просидеть со мной весь оставшийся день и всю ночь. Тут Доминго, тоже уже отсидевший весь зад, решил, что рыба окончательно заглотила крючок и обратно уже не выскочит, и озвучил сумму 300 тысяч золотых. Вольстер был одернулся, Но быстро вернул невозмутимое выражение на лицо. "Это очень большая сумма", покачал головой, сказал он. "Я такими деньгами не распоряжаюсь. Но в любом случае я сообщу о вашей находке в столицу. Пусть совет магов решает, нужна она ему или нет. И рисунок и ваши господины Риадор отправлю для наглядности". Добавил он, выравнивая листки, стукая краем стопочки рисунков по поверхности стола. "Надеюсь, вы не против?" совершенно сказал Доминго, разочарованно поджимая губы. "И когда можно ждать ответа?" "Увы, увы", ответил Вольстер. "Вряд ли я вам это скажу, пока депеша дойдёт до совета, пока они соберутся, пока примут решение". Вы же понимаете, что процесс абсолютно не прогнозируемый, а особенно отсюда. Понимаю, покачал головой разум погрустневший Доминга. Хорошо, будем ждать. Тогда мы пошли за нашими находками. Да-да, давайте, несите. Только прошу вас о второй находке не распространяться, как бы у некоторых людей не вызвало это нездорового рвения. Я имею в виду Светлый орден, сказал Вольстер. Вы меня понимаете? Конечно, какие могут быть вопросы? Набрал воздуха в груди и раздул щёки Доминга. Это можете не сомневаться, вы же давно меня знаете. Хорошо, хорошо, выставил правую ладонь вперёд Вольстер, прерывая словесный поток Доминга. Мы с вами действительно давно работаем, и у вас хорошая репутация. Надеюсь, что и в этот раз вы не подведёте. Ну что ж, господа, не буду вас больше задерживать. Очень хочется посмотреть на ваши находки. Несити. Мы откланялись и пошли на склад, где оставили Вирта и Стайли. Опять загрузились, правда, в этот раз на телегу и снова поехали к Вольстору. Потом мы долго передавали найденное. Мы распаковывали, предъявляли, Вольстор осматривал, записывал. Его слуги укладывали обратно. В общем, к вечеру мы умудохались по полной программе. Уф, выдохнул Доминго, когда всё закончилось и мы выбрались на свежий воздух. Давненько я так не работал. Ага, и я тоже, ответила, потягиваясь Тайли. Но я думаю, что это стоило того. Наконец-то у нас будут нормальные деньги. Через неделю в лесвирт. Вольстер, как обычно, сразу денег не дал. «Обещал расплатиться потом». «Ладно, я думаю, все будет нормально. До этого он нас никогда не обманывал», сказал Доминго. «Всегда что-то случается в первый раз», философски отозвался я. «Да бросьте, Эриадор», парировал Доминго. «Пойдемте лучше что-нибудь поедим и горло промочим, а то ведь читай только утром сегодня и ели». «Это дело», поддержал его Вирт. Я думаю, что нужно отметить наш успех. Мы богачами стали. Я вообще-то помыться сначала хотел, неуверенно сказал я. А в чём проблема? спросил Доминго. Пойдём к лысому в баню, закажем, пока готовят, успеем помыться, а потом и отметим. Как вам идея? Да, неплохо, пожал плечами я. Я не против. Тогда пошли, предложил Доминго, обводя всех взглядом. Пошли. Дружно отозвалась его команда. «А вот еще один случай был!» Раскрасневшийся после бани и вина Доминго перешел к следующей байке. «Пошли мы как-то с беспалым гимом за шкурой пещерного гризли!» Прошло уже, наверное, часа два, как мы вылезли из купальницы и переместились за стол. Стол ломился от еды и выпивки. Красное сладкое вино было очень даже ничего. Первый раз нашлось что-то путное среди местной кислятины. Я, лениво подперев голову рукой, слушал, что там врет Доминго. «Хорошо-то как. Помылся. Буду спать в нормальной кровати. И в еде песка нет. Красота!» «Так вот», — продолжил между тем Доминго, «узнали мы, что в пещерах совсем недалеко от города объявился пещерный гризли. Огромный-преогромный!» И стукнуло нам с Гимом в голову пойти добыть его шкуру. Шкуры гризли тогда ценились не то, что сейчас. Взяли мы с ним пару балет,у значит, и пошли. Кто ж на медведя с арбалетом-то ходит? Удивился уже изрядно пьяненький Вирт. Это надо копья брать, собак. Да у нас тогда кроме арбалетов и не было, да ничего больше, ответил Доминго. Молодые были, дури много. И что? Спросили оставили глазами обожравшегося кролика, смотря настоящего передней еду. Ну, пошли мы с ним, ответил Доминго. Вы спросили место, где его видели. Долго помню искали, уже хотели плюнуть, но вдруг услыхали этокое порыкивание. Доминго взял со стола кубок и неспешно приложился к нему, создавая паузу. И что? Не выдержал Вирд. А услышали, значит, и пошли на звук. А там пещера, чёрная-чёрная, ничего не видно внутри. И вот оттуда из черноты кто-то рычит. Мы арбалеты зарядили, а стрелять-то куда, темно. Ну, Гим и придумал камни кидать. Год сказать, медведью интерес настанет, кто там кидает, он и вылезет, а мы его подстрелим. Доминго снова сделал паузу, словно припоминая. И что? Не выдержал опять вирт. Два раза успели кинуть. А потом из темноты зубы. Огромные, белые. И клыки с два пальца. Я с перепугу и выстрелил. А медведь как зарычит. И зубы ко мне. Я арбалет кинул и бежать. Бегу, смотрю, а впереди меня гим несется. И быстро так. Но тут я сообразил, что медведь первого меня сожрет, если я гима не обгоню. Я оходу прибавил, пытаясь догнать его, а он, как услыхал, что я его догоняю, ещё быстрее припустил. А у меня сапоги тяжёлые, бежать трудно. По камням бухают, не слышно, где там медведь. Обернуться страшно, да и нельзя. Обернёшься, на камнях шею свернёшь. Бегу, только спина гима впереди мелькает. Долго мы с ним так бежали. Чувствую, нет сил больше, сейчас упаду. Оглянусь назад, а медведя-то и нету. Отстал? Или не побежал за нами? Ну, я к Гимму оборачиваюсь, хочу сказать, что, мол, стой. А он тоже устал, спина уже прямо передо мной. Я ему кричу, Гимм, стой! А горло-то у меня от бега пересохло, и только один хрип вышел. Р-р-р-р-р-р. А Гимм хрип услыхал, да вдруг как заорет. Я не стрелял, я не стрелял! И как припустит, только я его и видел. Наверное, решил, что медведь его догнал, только в городе его потом и встретил. "И что дальше?" спросил Остали. "Арбалет тогда я потерял, не рискнул за ним пойти. И друга потерял. Дал я тогда Гиму в его трусливую морду, и разошлись с тех пор наши пути дорожки", задумчиво сказал Доминго. "Не стрелял, видите ли, он, сволочь. Грустная история", сказал я. А хотите, я вам песню про дружбу спою? Давай, обрадовалась Тайли. Она всегда с удовольствием слушала мои гитарно-песенные изыскания. О'кей, кинул я, вытаскивая гитару из чехла. Как там у нас? Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Если с друга выйти путь, если с друга выйти путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть. А тут я мимо много что, где снег, что мне зной, что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. где Где трудно одному Справлюсь вместе с вами чего-то чего-то не не пойму пойму друзьями Что Что Что Что Что Что мне мне мне мне мне мне зной зной Когда Когда мои мои друзья друзья со со мной мной ಾಯ Ла-ла-ла-ла... Какая чудесная песенка, раздался насмешливый голос откуда-то справа от входа. Оборачиваюсь. Леди Дина, чем-то недовольна и с насмешливой иронией в глазах. Рядом с ней по бокам четыре девушки помоложе: светленькая, светленькая, ещё светленькая и тёмненькая. Вообще-то очень ничего, и я бы сказал. Они сделать ли мне из них тайлиш? Деньги у меня теперь есть, приодену, приобую, и будет у меня и скорцы с четырёх тайлиш, приеду в столицу как нормальный демон. Нужно будет подумать. Леди, я отложил гитару и качнувшись, выбрался из-за стола. Несказанно счастлив снова видеть вас. Я аккуратненько сделал поклон. Надеюсь, он у меня вышел, а то что-то стол покачивает. Да неужели? Я тоже хотела тебя видеть. Правда? А с какой целью? Мне очень хочется поговорить с тобой об одном твоём произведении. Где? А, а вы имеете в виду портрет? Качнусь я вправо. А что там не так? Всё правильно, и ноги, и попка, и сись, э, грудь, э, всё на месте, всё как есть, всё в лучшем виде. Чего? Ошеломлённо спросил Адина её подруги, чуть улыбнувшись, переглянулись. А разве и как-то стало тише. У меня всё точно нарисовано. Я же вижу, я уставился на грудины, словно собираясь призвать её в свидетели. Точно, видишь? Всё видишь. Дина, сделав несколько шагов, подошла ко мне. Так зачем паршивец меня голый нарисовал? тихо спросила она, плотно приблизив к мне своё лицо. Знаешь, что я с тобой за это сделаю? Какие у неё бездонные глаза и губы. И пахнет от нее чем-то таким. «Поцелуешь?» – предположил я. «Чего?» – удивленно распахнула глаза Дина. «Того!» – ответил я и решительно качнулся вперед, припадая к ее губам. «М-м-м, восхитительно!» – подумал я, наслаждаясь вкусом ее губ. «Какие они у нее нежные! И клыки не мешают!» «Тресь!» Мгновенное ощущение полета, и я во что-то врубаюсь головой. Ух, блин, больно. Где я? Эта лавка, а я под лавкой, лежу спиной на полу. Как это я? А, это меня один над благодарил за поцелуй. Вон стоит посреди зала с красным от гнева лицом и сжатыми кулаками. Ну подумаешь, поцеловали. Не понравилось, так и скажи, что сразу драться-то. Госпожа, госпожа, прошу вас, не сердитесь на нашего друга. Он немного перебрал по молодости. Из-за стола выскочил Доминго и, встав между мной и Диной, начал торопливо говорить, энергично жестикулируя. Мы только сегодня вернулись из пустыши. Вот он немного и расслабился. Знаете, солнце, жара, усталость. Вот он немного и не рассчитал. Он извинится, он сейчас станет и извинится. Эри, вставай. Я попытался оторвать голову от пола. Не получилось. Не буду я вставать. С трудом ворочая языком, сказал я, «Мне и тут хорошо». «Эри, вставай! Леди, он уже извиняется!» «Что-то я не слышу», — зловещим голосом произнесла Дина, наклонив голову к правому плечу и смотря на меня с узившимися глазами. «Извиняется, извиняется! Эри, ты ведь извиняешься, правда?» «М-м-м», — ответил я, осторожно ощупывая свою макушку. «Ничего себе шишак!» Чуть голову не проломила, дура. Дану её с её извинениями обойдётся. На лицо несоизмеримое применение силы, как говорят на земле. "Я вижу, твой друг не торопится шевелить языком", сказал один, о небрежно отодвинув Доминго в сторону, подошла ко мне. "Ну, где же твои извинения?" Дина несильно толкнула меня в бок носком сапога. "Не слышу. Сюход бы тебя побрал". "Ну что ты докопалась до меня, зубастые?" Не видишь, что ли, плохо человеку? Голова кружилась, то ли вино в голове сболталось после удара, то ли удар вино сболтал. Дина в моих глазах покачивалась и поворачивалась туда-сюда. Муть такая. Так вот, слушай сюда, паршивец, ты оскорбил меня портретом и своей выходкой. Будь кто другой на моём месте, ты бы давно уже был на пути к хель. Ты меня понимаешь? Я молча взирал на неё с пола. Но я очень добрая, и я дам тебе шанс. Не дождавшись от меня ответа, Дина опустилась ко мне на одно колено и ухватив за грудки, немного приподняла с пола. Ты поедешь со мной в Италию ко мне и нарисуешь мой портрет так, как нужно, чтобы мне понравилось. И если ты хорошо постараешься, я, может, тебя и прощу. Ты меня понял? Дина несколько раз тряхнула меня, видная недовольная моей активной пассивностью. «У-у-у, не тряси, голова!» Промычал я в ответ. «Что?» — не поняла та. «Не могу я поехать!» Грустно глядя ей в глаза, сказал я. «У меня калош нету!» «Калош? Каких калош?» «Резиновых!» Так же грустно ответил я. «А без резины к леди тортик на ветер!» «Да ты совсем пьян, паршивец!» Брезгливо сморщилась Дина, отпихивая меня от себя. «Несешь какую-то ахинею?» Пум! Опять моя голова обо что-то ударилась. На этот раз кажется о пол. Да что это за обращение такое со мной? Лениво добродушное настроение, в котором я до этого пребывал, сменилось раздражением. Какого черта она себе позволяет? Валяет меня по полу, как тряпку. Меня, Басса Элегарда, младшего сына князя Дегарда Дома Изменчивых. Да она охренела. Похоже, я начал трезветь. "Я тебе грифель с собой дам", сказал я, обращаясь к Нахалки. "Сама себя нарисуешь или даже два обрисуешься?" "Что? Что ты сказал?" наклонилась ко мне Дина. "Того самого? Не досуг мне с тобой ездить. У меня другие планы." Ах, даже так мальчик решил показать зубки. "Насмешливо сказал Адина и, не дождавшись от меня ответа, продолжила: "То есть ты не поедешь?" Угу, отрицательно поматал головой я. Не поеду. Ну что ж. Дина поднялась с колена и ещё раз бросила на меня насмешливый взгляд. Посмотрим. Пошли, сказала она, уже обращаясь к своим спутницам и направляясь к выходу. Богиня любви с удовлетворением смотрела на нить, протянувшуюся из золотого облака к Дине к избранному. Ну наконец-то. Самодовольно улыбнувшись, сказала она, «Я свое дело сделала. Посмотрим теперь, что из этого выйдет». Мирана еще раз глянула на нить и, улыбнувшись, исчезла. «Какое прелестное наказание ты придумала своему мальчику!» – прощебетала Эльвира самым невидным видом. «Забрать себе, если ты хорошо постараешься. Не сомневайся, что он будет очень стараться, рисуя тебя в самых разных позах по нескольку раз в день». «Глядишь, и дочку тебе нарисует, а может, даже и не одну, если успеет». «Эльвира, заткнись», — коротко сказал Адина. «Нет, а что? Я разве не права? Очень миленькую зверушку ты себе нашла. И рисует, и на гитаре играет. Да и симпатичный, и нас не боится. Только вот как наша служба безопасности на это посмотрит? Или ты на тетку свою надеешься?» «Он чужой странец, случайно оказавшийся тут». И законы нашего императора на него не распространяются. Его искать никто не будет. Ох, и хитра эта Динка. Ну, допустим, законы императора распространяются на всех в империи, и в первую очередь на нас. А вот то, что его искать никто не будет, это да. Это другое дело. Везучая ты. Может, отдашь его мне? Я его тоже бы с удовольствием понаказывала. Рядовой, вы забываетесь, резким голосом ответил Адина. Прошу прощения, госпожа лейтенант. Что прикажете? Вытягивая руки, пошла мы тоже совершенно уже другим тоном спросила Элира. Мне нужна ещё одна лошадь и провиант на одного человека до итории из расчёта движения по тропам сегодня к полуночи. Слушаюсь, госпожа лейтенант. Разрешите выполнять? Отдала честь Элира. Выполняйте. Эриадор, вы категорически не правы. Целоваться с Варга это самое худшее развлечение, которое может придумать себе человек, назидательно выговаривал мне Доминго, подняв правый указательный палец. "Вы меня слышите?" "Слышу, слышу", уныло ответил я. Я сидел, приложив к голове тряпку, намоченную холодной водой. Настроение было кислое, после вспышки гнева, спровоцированной стычкой, всё опять куда-то пошло вниз. Всё стало ленивым и вялым. Голова кружилась. Наверное, это от вина, плюс ещё усталость накопившаяся после похода. И что она так возбудилась? Картина ей прямо так не понравилась, что ли? Это она врешет? Всё там нормально нарисовано. Это она, наверное, чтобы не платить, жмотяра. Да ну её. Я решил выкинуть мысли о Диане из головы. У нас там вино ещё осталось? спросил я, поворачиваясь к верту. Эри, Мне кажется, тебе на сегодня хватит, сказал Остап с сочувствием, глядя на меня. Тебе ещё до тракта идти? Да дойдём, махнул рукой я. Смотрите, сколько еды ещё осталось. Сухамятку это не съесть. Наливай, скомандовал я, протягивая кубок Вирту. Шумел, как мы ждили ягнулись. А ночь тёмная была. Ночка была сегодня действительно тёмной. Мы ещё часок с лишним посидели и стали расползаться по своим местам жительства. Когда мы вывалились на порог, было уже совсем темно. Мы сгрудились в плотную компашку и двинулись по безлюдным улицам. И тут меня пробило на песни. Да мой Туда, где бьётся сердце северных гор, домой. Голосил я, что есть мочи. Песня улетала куда-то в чёрный небосвод и распространялась по сонному городу. "Ири, тише, ты всех бандитов к нам привлечёшь", ругалась на меня старый. "Какие бандиты?", отвечал я. "Крути на столько горы". «Наверняка они подумают, что если мы так смело себя ведем, то у нас есть на это основания. И сто раз подумают, прежде чем что-то предпринимать. А пока они будут думать, мы успеем добраться, куда нам нужно». «А если они не могут думать и нападут сразу? Может, они без мозгов?» «Не-е-е», — уверенно сказал я. «Безмозглые давно уже все вымерли, выживают только с мозгами». «Что-то я в этом сомневаюсь». Так мы, распивая потихоньку, переругиваясь, составили, добрались почти до моего трактира. Ладно, всё, я пошёл, сказал я, увидев впереди знакомое освещённое крыльцо. Всем пока. Дойдёшь? спросил меня Вирт. Да что там, махнул рукой. Чего там идти-то? Ну ладно, тогда бывай, сказал Вирт. Пока-пока, сказал я и, показав всем руки, повернул к трактиру. Пока. сказала Стайли, направляясь в переулок вместе с Виртом и Доминго. До встречи. Бай, сказал я и немного покачиваясь, пошёл к своему трактиру. Сейчас приду и завалюсь спать. Еле не подумал, неспешно переставляя ноги. Завтра просплю до обеда, и фиг меня кто разбудит. Но дойти до трактира мне было не суждено. И стёмная подворотня, кажется, единственная на пути. Внезапно ко мне метнулось два силуэта, протягивая руки. Ну, вариант опоразвилось. Ещё не успел подумать я до того, как меня вцепилось четыре руки и потащили в подворотню. Врёшь, не возьмёшь. Я крутанулся вокруг себя, сбрасывая с плеч чужие руки. Где тут мои чайки? Я рванул вперёд судорожно, пытаясь нащупать крышку сумки. Вот, блин. Был бы обычный кинжал, давно бы уже вынул. А этот психотов эксклюзив пока достанешь, тут меня снова схватили сзади за плечи. Не оглядываясь, я легнул ногой назад, одновременно открывая сумку с кинжалами. Задёшало, млён навякнули. Попал. Но мои успехи на этом закончились. Меня дёрнули за мою вылегающуюся ногу, и я полетел носом вперёд. Не успел я ничего понять после падения, как кто-то навалился мне на спину, придавливая к земле, и я ощутил у себя на шее твёрдые пальцы. Суки. Только я успел подумать, я теряю сознание от пережатой сонной артерии.